Глава 15 Было славное солнечное утро. В принципе, солнечное утро для меня здесь бывает всегда, поскольку, при наступлении сезона дождей, я экстренно меняю дислокацию и перебираюсь со всем своим хозяйством, туда, где солнце. Как тому Шокин блю. I'll follow the sun. Tile end of Time. No more pain and no more tears for me. Вот только это мое путешествие: не продлится до окончания времен, и надеюсь, скоро закончится. С матушки земли меня скоммуниздили в 28. По земным меркам прошло 15 лет. Получается на земле 1998 год, а мне — 43. Когда-то всех, кому за 40 я считал людьми пожилыми, справедливости ради, для этого были основания. У большинства мужчин и женщин, перешагнувших 40-летний порог, наблюдались одутловатость и морщины на лицах, солидное брюшко, потускневший взгляд и прочие характерные внешние признаки, приближающейся старости. Мне 43, а я как был внешне 20 с хвостиком летний, так и остался. Может быть, слегка заматерел. Подрос на 5 сантиметров, в плечах раздался. Мышечный рельеф сильнее обозначился. Смотрел в рейсе перед похищением по американскому ТВ соревнования бодибилдеров, где мужики намазаны с ног до головы маслом. Демонстрировали свой мышечный каркас В разных позах На меня произвел впечатление один парень То ли австрийский дуб, то ли черный негр Его там по-разному называли Моя фактура поскромнее будет Ни к чему мне вовсе Такая гора лишней плоти Итак, ясное солнечное утро Я совершаю традиционную пробежку Вдоль силового щита Десять кругов Примерно десять километров Настроение бодрое Впереди очередной рабочий день, приближающий меня к финишной ленточке этого многолетнего марафона. У входа в жилой модуль стоит моя женщина и радостно улыбается. Может быть, для кого-то это звучит дико, но Арнелла для меня не просто биоробот. Она действительно моя женщина. Верная, любящая, желанная. И плевать, что в ее голове не живой мозг, а сложная кристаллическая структура и поступки обусловлены подчиняющимися моей воле программами и скриптами. Привык я к ней за годы, проведенные вместе. Она притерлась ко мне. но чем не идеальная семейная пара? Оставалось пробежать три круга. Неожиданно дорогу преградил Шир. Выглядел он как обычно. Вроде бы внешне ничуть не озабочен, но каким-то шестым чувством я понял. Случилось что-то очень важное и, скорее всего, неприятное. Гром. Тебе следует в срочном порядке отправляться на базу. Хозяин ждет. Малый внутрисистемный корабль будет через 10 минут. После этих слов его фигура растаяла в воздухе. У меня на сердце аж похолодело. Но что могло случиться такого, что требует моего срочного присутствия на станции в поясе астероидов? Вне всякого сомнения. Что-то очень и очень плохое. Может быть очередное нападение? Вряд ли. На моей памяти лишь один корабль случайно забрел систему. Но, получив грозное предупреждение, нарушитель тут же ретировался. Что еще? С Шиши что-то нехорошее случилось? Вряд ли. Разговаривал с ним на днях. Местный хозяин был вполне бодр и даже пошутил пару раз. Через 12 часов, томимый нехорошими догадками, я находился перед входом в хижину своего босса. В локации древнего ящера было все по-прежнему. Душно, жарко, густые запахи болотных испарений, цветов и гнили. Единственная странность — пониженная гравитация. Обычно я тут бываю в два раза тяжелее, чем на земле или надежде. Теперь сила тяжести. Не дотягивает даже до привычной для меня. Переступив порог, увидел Шиши хоро. Его тело наполовину утопало в облаке, парящем над полом. Именно так выглядела ложа представителя расы разумных ящеров. Рядом Шир, в образе ящера, замер соляным столпом, подобно жене библейского лота, вид Шиши оставлял желать лучшего. По некогда красивой переливающейся цветами побежалости шкуре в разных местах появились серые пятна. Взгляд мутный, изо рта свисает неприятного вида субстанция зеленоватого цвета, жалкое зрелище. При моем появлении к шиши подлетел робот и, усевшись на грудь, произвел какие-то манипуляции. Спустя минуту взгляд ящера прояснился. Вытерев рукой рот, он посмотрел на меня и, криво усмехнувшись, за долгие годы общения оттенки настроений этого разумного я научился различать. Сказал. — Что, Гром, никогда не видел умирающего Шенго? И, не дожидаясь моего ответа, продолжал. — Да, человек. Срок моего бытия в этой бренной оболочке подошел к концу. Что дальше? Ведомо лишь великому духу пустоты. Может быть, небытие забвение, а может, перерождение в теле какого-нибудь разумного или неразумного существа. Да ладно, стараясь придать голосу оптимизма, сказал я. Рано тебе уходить, шиши. Мы еще не закончили дела на надежде. И вообще, ты еще не так уж и стар. Жить тебе долгие... Мою не очень искреннюю, но вполне выразительную сентенцию прервал взмах его руки. Ты прекрасно поработал, мой мальчик. Скажу больше. Общение с тобой, хоть и нечастое, придало сил и скрасило последние годы жизни старого солдата. Но теперь перейдем от словословия к делу. Действие стимулятора, введенного мне кибердоктором, не бесконечно. Так что слушай. Во-первых, деньги, что ты заработал, находятся в Национальном банке Империи Аратан. Коды доступа тебе сообщит Шир. Доступ к средствам получишь после развертывания нейросети. А чтобы иметь возможность ее установить и приобрести необходимый минимум баз знаний. Шейр выдаст тебе обезличенный чип с достаточной суммой. Еще тебе достанется моя яхта. Название Шейна лучше поменять. Потом сам придумаешь, мне без разницы. После моего ухода тело отправишь в пустоту и развеешь пучком плазмы после чего ждешь визита моих родственничков. Твоя задача — проконтролировать запуск всех оборонительных комплексов. Когда с незваными гостями будет покончено, садишься на корабль и как можно быстрее покидаешь систему. Все остальное сделает мой верный Шир. Вопросы есть? — Есть, Шиши. Почему ты уверен, что после твоего ухода сюда придут твои враги? Если придут, каковы мои действия? И что должен сделать Шир после того, как я покину систему лучезарного? Шенго тяжело и часто задышал. Я думал, он снова впадет в состояние овоща. Но обошлось. В главном храме пустоты хранится сияющий кристалл, связанный божественной волей с душой, каждого шинго. Привязка осуществляется жрецами сразу после того, как младенец вылупится из яйца. После смерти кристалл постепенно меркнет и разрушается. Я абсолютно уверен в том, что организован специальный мониторинг моего кристалла, как только он рассыплется, «Сюда непременно слетятся падальщики, чтобы наложить свои жадные лапы на мои богатства. Я не рассказал тебе, почему почетного генералисимуса, спавшего свой народ от полного уничтожения, обвинили в надуманном преступлении и объявили изгоем. Теперь некогда». Да и не обязательно тебе вникать во все эти межклановые и внутриклановые дрязги, давно ушедшей эпохи. Обида на всех Шенго и особенно на мой родной клан Шохи, в данный момент может быть иррационально, и даже несправедливо. Но вне зависимости от здравого смысла... Она неизгладима из моего сердца. Поэтому хочу, как выражаются у вас на земле, уйти, хлопнув дверью. Для начала необходимо уничтожить флот вторжения весь до последнего спасательного бота. После того, как ты покинешь систему, Шир отдаст команду на самоуничтожение всех объектов, без исключения. Добывающие комплексы на Надежде также будут уничтожены, а Арнелла... Абсолютно все будет уничтожено. Потеря биоробота учтена при зачислении денег на твой счет. Меня не очень тронуло сообщение о том, что в ближайшее время собственность Шиши Харо будет превращена в пыль. Но при мысли о потере Арнеллы мне вдруг стало невыносимо больно, и еще больнее от того, что Шингу считает ее вещью, стоимость которой можно компенсировать деньгами. Хотел спорить, топать ногами с требованием доставить на борт яхты, мою женщину. Но спорить было уже не с кем. Взгляд Шиши потускнел и потерял осмысленность. На губах вновь появилась густая зеленая жижа, потекла, концентрируясь в одном месте и, грозя в скором времени, стечь на грудь. Я, как завороженный, смотрел на свисающую с губы неаппетитную субстанцию и ждал, когда она, наконец, коснется груди умирающего. В голове абсолютная пустота, никаких эмоций. Неправильно как-то все это. Умирает мой спаситель и благодетель. Где мои слезы? Громкие стенания. Нет их. Сожалений также особых нет. Может быть, это от того, что он обрек мою женщину на смерть. Хотя какая к чертям собачьим смерть? «Биороботы не люди. Они не умирают. Они перестают функционировать либо временно, либо совсем. Вроде бы о чем жалеть, но все равно горько и печально. Когда-то в детстве у меня была кошка Маша, обычная серая в темную полоску и с пятнами на более светлом животике. Машуни, несмотря на диковатость и нежелание принимать ласки от кого бы то ни было, в семье все любили и даже боготворили». Однажды наша любимая кошечка вышла погулять и пропала. Словами описать невозможно, какие эмоции бушевали в моей семье. Сначала все надеялись на ее скорое возвращение. Потом несколько дней искали. Столбы и стены зданий на приличном удалении от дома были обклеены объявлениями о пропаже. Папа с мамой успели несколько раз поссориться и помириться. Когда надежда не стала, Тоска и безысходность очень долго царили в стенах нашего жилища. Шир, ты можешь спасти Арнеллу? — Не могу, Гром. Твоя просьба противоречит прямому указанию хозяина. Тебе принадлежит только яхта. Остальное подлежит уничтожению. Кстати, пароль к счету в имперском банке у тебя в голове. И еще. Перед моим лицом непонятно откуда появился небольшой параллепипед со сглаженными углами. На этом чипе 12 миллиардов кредитов Содружества. Хватит на первое время. Я машинально схватил устройство и спрятал в кармане комбинезона. Она подарок, Шир. Значит, принадлежит мне. Я требую немедленно доставить мою собственность на станцию. Я попытался зайти с другой стороны. Противоречит приказу хозяина. Тупо протараторил Искин. Противная бездушная железяка. Чтоб тебе проржаветь насквозь. Тут я вспомнил какую участь уготовил Ширу, его хозяин, и злость неожиданно прошла. Это также перестанет функционировать. В какой-то момент массивное тело Шиши Харо задергалось в конвульсиях и вскоре замерло. Кажется, душа древнего ящера покинула бренное тело и улетела на праведный суд великого духа пустоты. Умер. Да, гром, ушел последний из великих Шинго, с пафосом в голосе произнес Шир. Затем, трансформировавшись в человека, сказал, «Теперь пройди в рубку управления. Именно тебе выпала честь развить тело хозяина». Процедура похорон прошла обыденно. Я уселся в мгновенно приспособившиеся к моим более скромным габаритам кресло командира и полностью слился сознанием со станцией. Мертвое тело Шинго скользнуло из люка и с приличной скоростью стало удаляться в открытый космос. Мне оставалось лишь взять его в перекрестке прицелов плазменных орудий и мысленно отдать приказ на уничтожение цели. Яркая вспышка, и от некогда могучего тела осталось лишь тускнеющее на глазах облачко раскаленного газа, которое очень скоро рассеется в межзвездной пустоте. Для меня затянувшаяся робинзонада практически закончена. Осталось дождаться земляков Шиши и стать свидетелем отражения атаки. На мой взгляд, это лишнее. Шир с этим справится и без моего пассивного участия. По идее, можно было бы слинять отсюда до начала атаки. Но кто ж мне даст? Воля покойного — закон. А законы тут. Это вам не на земле, матушки. На родной планете, а особенно в моей стране, если написано на табличке «По газону ходить категорически запрещается», никто не подумает выполнять это требование. Наоборот. Всяк норовит специально протопать по травке и цветочкам, даже в том случае, если до прочтения запрещающей надписи вовсе не хотел этого делать, а нефиг писать всякую ерунду. До появления флота захватчиков не прошло много времени. Через 4 часа на трехмерной карте на всей периферии системы лучезарного начали зажигаться точки, окрашенные в багрово-красный цвет. Welcome to hell, товарищи! Вроде именно этими словами. В одном буржуинском кино главный злодей приветствовал хорошего парня. «Сейчас вам не поздоровится». Я ожидал мгновенного сокрушительного удара. Но что-то вдруг пошло не так. Зеленые точки стационарных боевых станций системы одна за другой начали гаснуть. Ширмля! Чего медлишь? Вали всех, иначе скоро от нас ничего не останется». Однако стоящий рядом Искин лишь открывал и закрывал рот. Не в состоянии что-либо молвить. «Да что с тобой, железяка? Вирусная атака!» Наконец, еле слышным голосом, смог выдавить из себя искусственный интеллект. «Не могу ничего сделать, Гром. Я не в состоянии выполнить последнюю волю хозяина». «Было бы о чем жалеть. Тут жизнь человека в опасности. Моя жизнь. А этот сокрушается о всякой ерунде. Робот-мля!» Между тем фигура Шижа стала тускнеть, расплываться, теряя материальность. Вот-вот оно растает полностью. Врешь, не уйдешь. По уже некогда испытанному мной наитию я расширил сознание и ухватился за ускользающий образ эскина. Как только мне это удалось, произошла странная метаморфоза. Я, точнее мой бестелесный дух, оказался в странном месте. Это был кусок ограниченного непроглядной тьмой ярко освещенного трехмерного пространства, в центре которого росло могучее дерево. Корни лесного гиганта уходили во тьму, стволы ветви находились в освещенной части. По стволу и ветвям ползало неисчислимое количество каких-то мерзких тварей, внешним обликом напоминающих гусениц. Зверюшки не просто объедали листья и ветви дерева, обматывали его паутины, к тому же активно размножались. Вот ползет одна, через мгновение их уже две. Странное место и странное восприятие. Похоже, это и есть визуализация в моем сознании вирусной атаки на моего приятеля Шира. Несложно догадаться, когда от дерева останется лишь ствол, обмотанный паутиной, и скину наступит каюк. А это означает, что оборона системы лучезарного падет, не оказав должного сопротивления нападающим, отрастив две хлапы. Я со всей возможной скоростью бросился к дереву, схватил первую попавшуюся гусеницу и разорвал ее на две половинки. Результат не порадовал. Взамен одной твари к дереву устремились уже две. Попытка топтать гусениц виртуальными ногами также успеха не принесла. Вместо того, чтобы превратиться в лепешку, из-под ноги выскакивала целая куча гусениц. Вот же незадача. Я не уничтожаю этих тварей, я помогаю им размножаться. После неудачных попыток уничтожить противника вышеизложенным способом, попробовал отбрасывать гусениц от ствола. Не помогло. Эти мелкие монстры быстро возвращались к стволу и продолжали свою вредоносную деятельность. В полном бессилии опустил руки и уставился на шевелящийся прожорливый ковер. Хотелось материться самым отборным матом. Хочем — значит, могем. Излил на супостата поток грубых ругательств, помянув их ненормальную сексуальную ориентацию и обвинив их родителей в половых связях с разными животными. Выхухоль был не самым экзотическим. Выплеснув негативную энергию, немного успокоился. Сейчас сюда плазменную пушку или какое лазерное оружие. Но вот чего нет, того нет. В моем арсенале лишь умелые руки, когти да зубы. Блин, ну как же зубы? Я забыл о зубах. Наличие зубов предполагает присутствие рта, горла, желудка и так далее, вплоть до анального отверстия. Последнее нам пока ни к чему. Но создать пасть и пошире – самое то. Без дополнительных раздумий материализовал огромный рот с небом, усеянным, как у акулы, сотнями загнутых внутрь зубов, чтобы твари не выпрыгнули, и стал забрасывать туда гусениц пачками. Сказать, что невкусно – ничего не сказать. Такое ощущение, что жуешь давным-давно протухшее мясо. Рвотный рефлекс пришлось давить на корню. Выпустишь наружу. И начинай все сначала. Более того, отрастил еще с десяток ртов и столько же пар лап. Вот теперь работа закипела. Твари пищали, как в устрице у шолоховского деда-щукаря. Но все-таки худо-бедно усваивались. На этот раз окончательно и бесповоротно. По мере повышения навыка я сначала удвоил, затем увеличил еще на порядок количество ртов и рук. Теперь я был полу тысячи чавкающих ртов и таким же количеством пар рук. Гусеницы летели в пасти с огромной скоростью, и очень скоро крона дерева, а также все окружающее пространство полностью освободилось от заразы. Едва это случилось, дерево на глазах покрылось новыми ветвями, на которых начали развертываться зеленые листочки. За процессом восстановления наблюдал недолго. Меня буквально выбросило из виртуального пространства обратно в мою телесную оболочку. Первым делом основательно так блеванул плотной зеленой струей. Откуда столько взялось? Последний раз пищу принимал. Часов восемь назад. Все съеденное давным-давно должно было перевариться и усвоиться. Как следствие, полегчало. И мозги заработали в нужном направлении. Посмотрел на трехмерную карту системы лучезарного. Обстановка поменялась кардинально. Теперь у гашей было искорки боевых станций, пылали яростной зеленью, а окрашенные в красный цвет рейдеры противника гасли один за другим. Шир, можно посмотреть поближе, что там происходит? Непременно гром, ответил, материализовавшийся рядом в образе человека и скин. Рядом с картой возникло трехмерное изображение звездолета, отмеченного красным флажком. В какое-то мгновение пространство вокруг корабля пошло рябью. Силовой щит его окружающий налился глубоким фиолетовым цветом, но долго не простоял. После потери защиты огромный рейдер смяло как консервную банку. Из разбитого корпуса забили многочисленные газовые струи. Наглядная демонстрация работы гравитационного деструктора. Красиво! и страшно. Следующим был корабль, очень похожий на обычный грузовик, только вместо контейнеров он ощетинился небольшими корабликами. Корабль-матка, насколько я понимаю. Носитель еще не начал освобождаться от своего груза и не успел этого сделать в дальнейшем. Сотни и тысячи сгустков плазмы врезались в него, и через мгновение на его месте сияло небольшое солнышко, ярко, но недолго. Успел посмотреть еще лишь пару подобных сюжетов перед тем, как враг закончился, как-то буднично, без фееричного финала.